Принцип обучения. Давай рассмотрим принцип обучения на примере еды. Представь себе, что ты вообще ничего не знаешь про еду, и тебе надо познать, что это такое. Принцип достаточно прост. Вначале ты получаешь знания. Кто-то тебе рассказывает, что такое еда. Каши, супы, макароны, мясо, хлеб и прочее. Затем объясняет, т ы Зачем еду надо есть? Элементы для роста и развития твоего тела, без которого жить на планете не получится. И какие для этого применяются инструменты? Ложки, вилки, ножи. Параллельно с этим, в какой-то момент своей жизни, ты начинаешь есть самостоятельно. Помещать внутрь себя разные продукты. И тут возникает первое открытие. Столовыми приборами надо научиться пользоваться. С первого раза еду до рта донести не удается. Нужно развить у м е н и е нужна тренировка и практика. Если ты забыла, что ты когда-то не умела кушать ложкой и специально этому училась, попробуй сегодня поужинать с помощью хаси. А еще, занимаясь практикой поедания, ты обнаруживаешь, что разная еда обладает разным вкусом. О, да это открытие. Что-то тебе начинает очень нравиться, что-то ты причисляешь к нелюбимым блюдам. Так у тебя накапливается опыт. А еще через какое-то время ты узнаешь, что еду готовят, и есть целое большое искусство кулинарии. Снова н о в ы е з н а н и я Ты растешь, и в скором времени начинаешь делать попытки приготовить б л ю д о самостоятельно. Вначале это было в песочнице, а сейчас уже и на настоящей кухне. Снова новая практика. Потом ты становишься мастером по изготовлению некоторых блюд и можешь их готовить даже с закрытыми глазами. Делая это снова и снова, ты набираешь опыт. Вот общий принцип обучения и постижения на планете Земля. знания, практика, опыт.